Алексей Калугин. Мечта на поражение. Глава 1 Счастье для всех сталкеров одинаково. Сделал уходку в зону, удачно миновав ловушки. Счастье. Не попался на зуб в конец сбрендившему монстру. Снова счастье. Набил полный контейнер бирюльками, за которые барыги в зоне осевшие готовы тебе карманы тугриками набить. Счастье вдвойне. Ну, а коли еще после этого целым, с руками и ногами и соображалкой работающей, из зоны выбрался. Великое счастье. Зона далеко не каждого принимает, а уж отпускает и того реже. А вот несчастье у каждого свое. Потому что изобретательна зона на всякие мерзости до да пакости. И для каждого у нее свой сюрприз имеется. Особенный, на другие не похожий. Зона она повторяться не любит. Одного она напугает до смерти, но после все равно отпустит. А другого пришибет там, где до него десятки, а то и сотни прошли, даже не споткнувшись. И после будут идти и девица. Это ж надо на ровном месте. Сталкер по прозвищу Гуппи знал, что такое счастье. Он уже пятый год ходил в зону и до сих пор оставался жив-здоров. А вот в удачу он не верил. Он был знаком со многими молодцами, свято верившими в свою удачу, которых зона переживала, проглотила и даже костей не выплюнула. Гуппи точно знал, если хочешь остаться живым в зоне, полагаться нужно не на везение или удачу, а на точное знание местности и повадок тварей на необитающих. А самое главное, доверяй лишь себе одному. Ведь, как ни крути, для каждого человека самая большая ценность – его собственная шкура. Он может совершенно искренне клясться в вечной дружбе и собачьей верности, Но когда смерть за горло схватит, в миг обо всем забудет. И только одна мысль будет направлять все его действия. Жить хочется. Ой, как хочется. Так хочется, что любому глотку перерву. Помня об этом, Гупи всегда ходил в зону один. Может быть, поэтому и жив до сих пор оставался. Он не присоединился ни к одному из сталкерских кланов. Хотя знакомые у него среди ветеранов имелись, и даже предложения поступали. И никогда не брал с собой отмычек, начинающих сталкеров, которых на скользкой тропинке можно впереди себя пустить. Точно так же отказывался Гуппи работать проводником у любителей экстремального туризма, лезущих в зону, чтобы нервы себе пощекотать. Даже если маршрут был несложный, а деньги предлагали хорошие, Он и заказы у барыг не брал, просто шел в зону сразу после очередного выброса, забирался в такие места, куда не всякий сунется, набивал полный контейнер бирюлик, а вернувшись, сбывал товар, кому придется. При этом цену своим бирюликом Гуппи знал и торговаться не любил. Ежели барыга отказывался заплатить правильную, по мнению сталкера, сумму, он молча забирал товар и шел к другому. А сбыв бирюльки, исчезал куда-то на месяц-другой. Ни в пьянстве, ни в разврате гупи замечен не был. Деньгами сорить привычки не имел. Играть даже по маленькой не садился. Если заходил в какой из баров, облюбованных сталкерами, так только по делу – оружие, амуницию или флешку со свежей картой прикупить. Откуда он взялся, никто не знает. И мало осталось тех, кто помнит, как Гупи впервые завалился в бар к крысу. В растоптанных кирзовых сапогах, в широченных солдатских штанах и затасканном армейском бушлате, под поясанным ремнем со звездастой бляхой. На голове бейсболка с засаленным козырьком и непонятной надписью GSC. За поясом обрез ижевской вертикалки 16 калибра. В руках здоровенная хозяйственная сумка из сине-зеленого стеклопластика. В таких в былые времена челноки из Китая и Турции шмотки таскали. Гупи молча прошел через зал, мимо столиков с удивленно таращимися на такое диво сталкерами. Остановился возле стойки, поставил сумку на пол, проникновенно посмотрел на бармена и тихо поинтересовался. «Кому здесь можно предложить артефакты?» Услыхав такое, крыс, а в этот момент за стойкой стоял сам хозяин, только усмехнулся презрительно. Что может притащить такой доходяга? Копнул ржавых волос? Ведьмины слезы? Пяток разряженных пустышек? Но когда Гуппи поставил свой баул на стол и принялся выкладывать из него бирюльки, у крыса глаза на лоб полезли. А вскоре, почуяв, что происходит что-то необычное, к стойке начали подтягиваться находившиеся в баре сталкеры. А Гуппи, между тем, спокойно, будто и не было никого вокруг, выкладывал перед ошалевшим крысом принесенные бирюльки. Сначала над стойкой, не касаясь ее, повисли два райских яблока. «Это как же он их доперто без контейнера?» – изумленно произнес один из сталкеров. А из сумки появились три грустных свистка, просто засунутые в презервативы, чтобы они свистели почем зря. Затем два брикета Думумио, каждый размером с кирпич. Горсть колец Мебиуса, пяток тупых зажигалок с десяток осколков неба. Пара размером почти что с кулак. Один глаз дракона и странный предмет, похожий на полуабстрактную фигурку с плавными линиями напоминающую сидящего в задумчивости человека, будто бы отлитую из материала, похожего на камень, стекло и металл одновременно. До появления в этом баре никому тогда еще неизвестного гупи таких фигурок существовало всего пять. Его стало шестой. Позже он притащил еще три штуки. Пройдя через многочисленные руки перекупщиков и посредников, одна из фигурок была куплена британским музеем. Вторую приобрел Лувр. Остальные осели в частных коллекциях. Непонятно, по какой причине фигурки эти стали называть коростеленными богами. Хотя, причем тут карастель? Что они представляли собой, на самом деле, никто объяснить не мог. Ученые сходились лишь в одном. Материал, из которого были выполнены коростеленные боги, невозможно получить в земных условиях. Фанили фигурки по-черному, поэтому выставляли их под колпаками из толстого освинцованного стекла. Оно и понятно, находили коростеленных богов только за ржавым лесом. В зоне действия второго радара, куда не всякий опытный сталкер забредет. Потому что, ежели вовремя оттуда убраться не успеешь и попадешь под психотропное излучение, то этот дятел так по башке шарахнет, что мозги в африкосе превратятся. Добраться туда без детектора аномалий и специального защитного снаряжения Гуппи в первую свою ходку никак не мог. Выходит, нашел другое место, но молчал о том, сколько его не расспрашивали. Но ведь и это было не все. Под конец Гуппи достал из баула закрытую пластиковой крышкой трехлитровую банку, а в ней два гомункулуса. Тут уж точно все рты поразевали. А крыс сразу за тугриками полез, как бы новичок своей бирюльки кому другому не предложил. И, надо сказать, рассчитался он с Гупи по-честному. Большую часть отвалил тугриками, а остальное оружием и снаряжением. Хотя потом, когда, выпив чашку кофе, Гупи из бара ушел, крыс, глядя ему вслед, головой покачал сочувственно. «Удачливый погадец, да только долго не протянет». Зона особо удачливых-то не любит. В тот раз не только крыс, но, пожалуй, и все, кто находился в баре, решили, что новичку просто несказанно повезло. Такое порой случается. Сходит новичок в зону, залезет туда, где никто не бывал, притащит бирюлик дорогих, напьется на радостях, покутит во всю душу, а во вторую ходку сгинет без следа. К тому же, даже приодевшись, как подобает, Гуппи мало походил на сталкера. Ростом он был по 2 метра, но при этом тощий, как сталинский зэк, с плечами на вид такими немощными, что странно было, как с них лямки рюкзака не сваливаются. Лицо у Гуппи было узкое, кто-то даже пошутил, что у него, мол, только профиль и есть. С острым подбородком, с длинным крючковатым носом, чуть раскосами, близко посаженными глазами и большими, будто приклеенными к черепу, ушами. А в довершении всего – тоненькая ниточка черных усов на губе. Не сталкер жизнью тертый, а сутенер средиземноморский. Однако ж, ходил в губе раз за разом в зону и возвращался, целым и невредимым. А за бирюльки, что он приносил, торговцы, едва не с ножами, друг на друга кидались. Каждый знал, любая такая бирюлька, хоть и стоить будет дорого, но окупится в тройне. это как минимум. Привычки у Гупи были тоже странные, для ставкира странные. Во-первых, он не курил, во-вторых, не потреблял спиртного, то есть абсолютно ни капли в рот не брал, даже за компанию. Может, поэтому и компаний ни с кем не водил. В-третьих, в азартные игры не играл и денежных ставок ни на что не делал. Впрочем, была у него своя слабость. Гуппи жить не мог без кофе. Причем кофе ему требовался настоящий, свежесваренный, а не полуостывшая бурда из термоса. И уж ни в коем случае не растворимый порошок. Поэтому, куда бы ни шёл Гупи, у него при себе всегда имелся пакетик молотого кофе и старый жестяной кофейник, который можно было ставить прямо на угли. Комар не раз предупреждал Гуппи. «Кончай ты эту дребедень, старина! Не доведёт она тебя до добра! Когда ты себе кофе варишь, запах по всей зоне идёт!» «Ну и что?» – делал вид, что не понимает, о чём речь Гуппи. «А то, что выследить тебя по нему!» Левое дело!» В ответ на это Гуппи недоумевающе кривил губы. «Когда ты куришь, табаком тоже здорово воняет». «Так кто ж табаком? Ты много некурящих сталкеров видел. А кофе на костре ты один себе варишь». «А кровососу всё равно, что кофе, что табак. Почует запах и выйдет на тебя». «Я что, про кровососов с тобой толкую?» Возмущённо бухтел комар. «Про кого ж тогда?» Удивлённо поднимал брови Гуппи. «В зоне есть тварь, пострашнее кровососа». При этих словах комар чуть понижал голос. «Человеком зовётся, и все вокруг знают, что тебе на бирюльке везёт, как никому другому». «Мне не везёт, я просто умею искать». «Да какая разница? Смотри, Гуппи, нарвёшься на мародёров, а то и из молодняка, кто на твоё добро позарится». «Я буду осторожен», — обещал комару Гуппи. И он действительно был осторожен, чертовски осторожен. Но кофе продолжал варить, то ли из принципа, то ли действительно не мог от него отказаться. В конце концов, без слабости это и не человек даже, а та, что у Гупи не самая плохая. Пристав, Гупи снял крышку с кофейника и помешал закипающий кофе ложкой. Вырвавшийся из-под крышки горьковатый аромат, сразу перекрыл запах болотной прели с металлическим привкусом, которым тянуло с берега озера. Где-то вдалеке гулко ухнула ночная птица, словно в ответ и завыл протяжно и грустно, так что душу наизнанку выворачивала чернобыльский пёс. Гупи довольно улыбнулся, натянул на руку плотную кухарскую рукавицу с золотой рыбкой и снял кофейник с огня. Схрон, в котором он собирался коротать эту ночь, был надежным, почти как сейф, в котором крыс хранил свои тугрики. Впервые обнаружив это местечко пару лет назад, Гупи с тех пор регулярно им пользовался. Схрон находился неподалеку от озера Янтарь, причем в таком удачном месте, что его стороной обходила волна психотропного излучения, накрывающая берега озера всякий раз, когда под его дном начинал работать радар. Пакостная штука, психотропный радар. Пакостная, потому что непонятная. Мозги вышибает на раз. Гупи доводилось видеть людей, тупо топающих по гулким крышам затопленных в озере машин, к самому его центру. Зачем? Да кто же его знает? Назад уже никто не возвращается. Поэтому даже зомби стараются обходить эти места стороной. грешка, что называется, подальше. Когда-то облюбованный губий схрон был, по всей видимости, входом в систему военных бункеров, переходы между которыми, как говорят, тянутся под янтарём. Должно быть, рвануло в этом бункере что-то капитально, так что стены и потолок обрушились. Если пройти вглубь схрона, то метров через семь упрёшься в завал. Хороший завал. Капитальный. Можно не опасаться, что какая-нибудь тварь из-под земли выползет. Те же бюреры, в военными подземных коммуникациях, кишмяк кишат, плодятся и размножаются в полном соответствии с божьим наказом. А перед входом в схрон костерок горит. Снаружи его не видно, Гуппи проверял, но ежели кто сунется, сразу силуэт на фоне огня высветится. А у Гупи под рукой автомат с подствольником, шарахнешь в упор, так и кровососа наружу вынесет. Место было удобно еще и тем, что находилось неподалеку от деревеньки в 11 дворов, от которой даже название не сохранилось. Но зато после выброса артефактов в ней было, как грибов в июле после дождя. Правда, аномалии тоже влезали повсюду, будто мухоморы. Но на то она и зона, чтобы зубы показывать, и на то он и сталкер, чтобы эти зубы вышибать или обходить. Это уж как придется. Гупи обычно подгадывал так, чтобы очутиться возле этой замечательной деревеньки как раз перед выбросом. Переждав выброс в схроне, он первым оказывался в ягодном местечке и задолго до подхода основной группы охотников за артефактами собирал все самое дорогое и интересное. И как это называется? Везение? Нет. Грамотный, квалифицированный подход к делу, вот как это называется. Удача здесь совершенно ни при чем. А собрав бирюльки, Гуппи отправлялся в лагерь ученых, находившийся на другом конце озера. Ботаники мало того, что платили хорошо не только за редкие бирюльки, но и за вполне обыденные, которые им срочно для экспериментов требовались, так у них еще и полезными вещицами разжиться можно было. Теми же капсулами и контейнерами для артефактов или программным обновлением для детектора аномалий. А то и узнать, что новенькое на тему «Почему так зону корежит». Вообще-то ботаники сами ничего толком не понимали, но очень любили с умным видом порассуждать о том, в чем простым людям ни в жизнь не разобраться, даже после 100 граммов. Гуппи достал из рюкзака большую эмалированную кружку, аккуратно протер изнутри чистым платком и только после этого налил в нее дымящийся кофе. Для начала он прикрыл глаза и осторожно втянул ноздрями витающий над кружкой аромат. Запах кофе – очень важная составляющая того удовольствия, что получает настоящий знаток от этого величественного напитка. Если бы кофе не имел запаха, его, наверное, и пить было бы невкусно. Гуппи сложил в губы трубочкой и осторожно пригубил обжигающий горячий напиток. Божественно! Гуппи откинул голову назад. Блаженная улыбка рассекла его лицо от уха и до уха. Именно за эту улыбку один из зеленых сталкеров, сгинувший в четвертую ходку, за глаза называл его Гуинпленом. Должно быть, из образованных был. Прозвище всем понравилось, особенно когда парень объяснил, что оно означает. Но для повседневного использования оказалось слишком длинным. Прозвище у сталкера должно быть коротким, на один выдох чтобы легко было окликнуть, или на один выстрел, чтобы быстро положить. Вот и получился из гуинплена Гуппи. Впрочем, теперь и эта история тоже отошла в область сталкерской мифологии, и большинство неофитов искренне полагают, что прозвище Гуппи врастает своими корнями в название известное всякому начинающему аквариумисту рыбки. А пусть думают, что хотят. Самому Гуппи до этого дела не было. Привалившись боком к старой тракторной покрышке, он не спеша, с чувством потягивал свой замечательный кофе и получал от этого колоссальное удовольствие. Впрочем, не только кофе являлось причиной благостного душевного состояния сталкера. Неподалеку стояли два контейнера, в один из которых были загружены полтора десятка поющих пружинок и два цепня длиной около метра каждый. Вообще-то изначально это был один цепень. Но, пытаясь затолкать его в контейнер, Гупи неосторожно подцепил цепня палкой, и тот развалился надвое. Понятное дело, один длинный цепень лучше, чем два коротких, но тут уж ничего не поделаешь. Цепни, они такие, рвутся на раз. Во втором контейнере находились два глаза дракона и средних размеров брикет Думумио. А в рюкзаке, аккуратно завернутая в байковую тряпицу, лежала капсула с мёртвой водой. Это из-за нее Гуппи задержался в деревне дольше, чем планировал. Обычно он еще засветло добирался до лагеря ученых, где и ночевал в маленьком вагончике для технического персонала. Но наткнувшись на куст, листья которого будто черной росой были усыпаны капельками мертвой воды, Гуппи понял, что не сможет оставить такую замечательную находку кому-то другому. Он долго, старательно и аккуратно собирал капельки мертвой воды автоматическим дозатором. Трижды Гуппи отвлекался от этого занятия, требующего абсолютного внимания и полной концентрации, чтобы шугануть шуршавшую по кустам плоть. Да, уже под вечер пришлось взяться за автомат, когда на него вышел зомби, довольно свежий, со здоровенной базукой на плече. Судя по оружию и форме, это был солдат из германского корпуса Международных вооруженных сил, охраняющих периметр зоны. По счастью, бывший солдатик, видно, успел позабыть, как пользоваться оружием, которое он по привычке все еще таскал за собой. Гуппи сначала перебил ему ноги в коленях, короткой очередью из автомата, а затем мачете отрубил голову. В целом, день выдался спокойный. Выброс произошел перед самым рассветом, и основная масса тварей еще не успела добраться сюда из центра зоны. Вот завтра, а особенно послезавтра, сталкером, явящимся добирать то, что оставил Гуппи, тут найдется в кого пострелять. Базука, что тащил на себе немецкий зомби, оказалась поврежденной, да и зарядов к ней не было. Но Гуппи все равно отволок ее в свой схрон. Кто знает, может когда и пригодится. Он решил пересидеть ночь в схроне. Не спать. Спать нельзя. А только разве что подремать самую малость. Ранним утречком, что называется по росе, только никак уж не босиком, можно будет добежать до лагеря ученых, скинуть им часть бирюлек и поспать несколько часиков. Если выйти с янтаря часа в два, то засветло еще можно успеть до бара «Сталкер» добраться. Ежели, конечно, ничего по дороге не случится. А случиться могло очень даже запросто. Причём всё, что угодно. Это ведь зона, а не Диснейленд. И даже не парк культуры и отдыха имени Алексея Пешкова. Ботаникам предназначалось то, что находилось в первом контейнере. Поющие пружинки и распавшаяся надвое цепень. Глаза драконов и думумию Гуппи собирался скинуть драги. Серьёзному барыге, не беручему всё подряд, а только то что за воротами зоны раз в десять подскакивает в цене. Глаза дракона пользовались популярностью у мистиков, оккультистов, спиритов и экстрасенсов, считавших артефакт сей значительно улучшенным вариантом классического хрустального шара. Аду Мумио ценилось за то, что якобы способна излечить от любой болезни, включая перуанскую окопную лихорадку – Полтора года назад повергшую в страх и трепет весь цивилизованный мир. Как некогда спит. Ботаники из янтаря ничего толком об этих двух бирюльках не говорили, хотя брали охотно, но платили значительно меньше драги. Поэтому им редко что перепадало. А сам Гупи считал, что если бы с помощью глаз дракона можно было будущее предсказывать, А думум, ее от любых вори спасала, так сталкеры были бы самыми счастливыми, здоровыми и осведомленными мужиками на всем белом свете. Губи усмехнулся и сделал большой глоток из кружки с кофе. «Эй, сталкер!» Донесся протяжный стон со стороны озера. «Сталкер! Брат! Помоги!» Вот же напасть. Гуппи едва не выругался. Мертвый сталкер снова завел свою песню. Значит, так и будет теперь ходить полночи вокруг, подвывая истинная. Будто тень отца Гамлета, пока сам в озере не сгинет. «Сталкер! Скорее, сталкер! Нет больше мочи! Помоги, братишка!» «Ну до чего же пакостные людишки бывают? Мало того, что сами окочурились, так еще и других хотят за собой утащить. Мерзляки недоделанные». Гуппи презрительно сплюнул в сторону и залпом допил остававшийся в кружке кофе. Поставив пустую кружку на небольшой плоский камень, сталкер потянулся за стоявшим у огня кофейником, чтобы снова ее наполнить. И в тот момент, когда он взялся за горячую металлическую ручку, в открытом проеме схрона мелькнула тень. Гупи не успел даже понять, кто это такой, как плотный, упругий удар в грудь откинул его к стене. По счастью, недалеко. Упав на бок, Гуппи дотянулся до автомата. Зашипел пролившийся в костерок кофе. Цвет померк, а под сводами схрона поплыл одуряющий аромат. Гуппи включил подствольный фонарик. Луч света, скользнув по камням у входа, зацепился за нечто серое и бесформенное, чего там прежде не было. Не раздумывая долго, Гуппи нажал на спусковой крючок. Короткая сухая очередь разорвала ночную тишину. Прятавшийся среди камней бюрер вскочил на ноги и, потешно-страшно вскинув над головой короткие, кривые ручонки с растопыренными пальцами, кинулся на сталкера. Несмотря на свой забавный вид, Карлики телекинетики были одними из самых опасных существ зоны, главным образом потому, что в отличие от прочих тварей, были разумными. Но разум их был иного порядка, нежели у людей. Так говорили о бюрерах ботаники, извращенным до предела, настолько, что никогда невозможно понять, что у бюрера на уме. Проникший в схрон бюрер раскинул руки в стороны, пытаясь поднять лежавший перед ним обломок бетонной балки. Обычно бюреры легко проделывают подобные трюки, но этому совладать с глыбой почему-то не удалось. Едва приподнявшись, бетонный блок снова упал на землю. Что-то недовольно пропищав, бюрер направил руки с растопыренными пальцами на сталкера. Гуппи почувствовал, как его прижало к стене, но не сильно. При желании он даже смог бы подняться и пойти навстречу бюреру. Но зачем было это делать, когда в руках у сталкера был автомат? Гуппи как следует прицелился, нажал на спусковой крючок и не отпускал его до тех пор, пока сухой щелчок затвора не дал знать, что патроны в обойме закончились. Быстро отщелкнув пустой рожок, Гуппи вставил на его место новый, поднялся на ноги и осторожно, держа на прицеле похожее на ком старого тряпья, неподвижное тело Бюрера приблизился к нему. В отличие от тех же кровососов, особой живучестью Бюреры не отличались. Гуппи осторожно ткнул маленького уродца носком ботинка в бок. Карлик тихо простонал. Пальцы, откинутые в сторону руки, сжались в кулак. Вот это номер! Бюрер все еще был жив! Вообще-то, самым разумным в данной ситуации было бы добить Бюрера и выкинуть в озеро. Но Гупи вдруг захотелось понять, что же происходит. Бывает же такая напасть, хочется так, что аж не в моготу, как если до зудящего места дотянуться не можешь. Происходило и в самом деле нечто странное, или лучше сказать, необычное. Начать хотя бы с того, что бюреры никогда прежде не заглядывали в Гуппи, хотя и копошились где-то неподалеку в старых армейских бункерах. Да и вел себя этот полумертвый бюрер странно. «Какого чёрта на свет полез? Как будто спрятаться больше негде было. Может, он больной?» Даже первый его кинетический удар сбил Гупи с ног только в силу неожиданности. А потом карлик даже камень поднять не смог. Подцепив носком ноги, Гупи перевернул тело Бюрера на спину. Уродливый карлик смотрел на него широко раскрытыми глазами. Губы его шевелились, как будто он пытался и не мог что-то сказать, только кровь в углах рта пузырилась. В левом виске Бюрера зияло пулевое отверстие диаметром с палец, окружённое коркой запёкшейся крови. «Выходит, его ещё до меня подстрелили», — понял Гупи, и он действительно залез в схрон, чтобы спрятаться. «Или...» Бюрер обхватил себя обеими руками а левую еще и под подраный балахон запустил, как будто что-то спрятать пытался. Точно, Гуппи все понял. Бюрер забрался в схрон, чтобы что-то здесь спрятать. Про это место, кроме Гупи, никто не знает, и большую часть времени оно остается пустым. Что и говорить, хорошее место. Только что Бюреру прятать? И кто на него охотился? Гупи присел на корточки рядом с умирающим Бюрером. Положил автомат на колени и двумя пальцами растянул рану у него на голове. С момента, когда в лоб Бюреру угодила пуля, прошло самое большое – часа три. Как далеко может уйти тяжело раненый Бюрер? То-то и оно. Выходит, его преследователь где-то неподалеку. Бред какой-то. Кто станет гонять по зоне смертельно раненого Бюрера? «Ну-ка, покажи, что там у тебя». Гупи попытался отвести левую руку Бюрера в сторону, но тот всё ещё пытался сопротивляться. Гупи поднял автомат и коротко, почти без замаха, ударил Бюрера прикладом в простреленный висок. Карлик дёрнулся всем телом и затих. Может, сдох наконец. Гуппи развёл руки Бюрера в стороны, достал нож и осторожно поворошил его одежду хотя какая это к лешему одежда, тряпье, старое и драное, черт знает где найдено и затасканное до полного не могу. Тряпья этого на Бюрере было как на капусте листьев, и с каждым новым слоем вонь от него становилась все нестерпимее. Гуппи уже было решил, что все, хватит, пусть этот вонючка катится ко всем чертям в ад, вместе со всеми своими зловонными секретами». «Надо хватать его за ноги и тащить вон из схрона». Как вдруг острие ножа уперлось во что-то твердое. «Брат!» Снова затянул в темноте свою заунывную песню «Мертвый Сталкер». «Спаси, брат Сталкер! Пропадаю!» «Ага, жди, уже бегу!» Недовольно буркнул себе под нос гупи Распороб очередную тряпку, заменявшую бюрору одежду Гуппи подцепил ножом и вытянул из под нее ПДА. Не такой, как носят сталкеры, а армейский и не работающий. К расколотому дисплею на веки вечные прилипла надпись 18.07 1332, болото 2-12. Погиб сталкер Семецкий. Причина смерти: Укус клопа венома. Вчерашняя новость. Гуппи перевернул ПДА. Сделано, как и полагается, в Китае. Судя по инвентарному номеру, собственность бельгийского корпуса из подразделения международных вооруженных сил. Ну, теперь все более или менее ясно. Бюреры – всем известные клептоманы. Тянут, как сороки, не то, что нужно, а что блестит. Видно, и этот умыкнул солдатика ПДА, но тот все же успел ему в голову пулю садить. Перепуганный в усмерть Бюрер кинулся прятаться, а заодно и барахлишка решил заховать. Неужели, даже схлопотав пулю в лоб, он не понял, что умирает? Гупи снова перевернул ПДА. Бюрер с дыркой в голове не мог уйти далеко от места преступления, а вояки просто так по зоне не шарятся. Поэтому можно смело предположить, что принадлежал ПДА кому-то из бойцов, охраняющих научный лагерь другого места расположения военных поблизости нет сталкер брат не могу больше ждать снова завыл мертвый сталкер умолкни зараза недовольно буркнул гупи он щелкнул ногтем по дисплею семецкий умер эко не видаль ему не впервой а вот бюрер Добин недоделанный отдал свою скотскую жизнь за сломанный ПДА. На всех ПДА, используемых в зоне, что сталкерских, что военных, стоит милая программа, именуемая Камикадзе. Как только мини-комп теряет контакт со своим владельцем, Камикадзе лихо, словно самурайским мечом, рубит всю имеющуюся на нём информацию. А как иначе? Информация порой дороже бирюлик стоит. Так что пытаться стянуть что-то со встроенного информационного накопителя, сворованного бюрером ПДА, нечего было и думать. Вместо информации можно разве что только вирус-шпион подцепить, который тут же все данные с твоего собственного мини-компа на чужой адрес перекинет. Глянув на незадачливого, а потому сильно мёртвого бюрера, Гуппи усмехнулся почти сочувственно и кинул ПДА в костёр. Упав одним краем на угли, другим ПДА ударился камень. Раздался негромкий щелчок, и из открывшейся приемной ячейки показался край флешки. А вот это уже могло оказаться интересным. Гуппи быстро выхватил флешку, из начавшего коробица от жара углей корпуса. Повертел в пальцах, вроде бы в порядке. По крайней мере, без видимых дефектов. Обдув на всякий случай чужую флешку и помахав ею в воздухе, как будто она была горячая. Гуппи сунул ее в приемник своего ПДА и сразу запустил антивирусную программу. Флешка оказалась чистой, в смысле неинфицированной, а записан на ней был только один графический файл. Прежде чем открыть неизвестный файл, Гуппи поставил на камень кружку, поднял опрокинутый кофейник и слил из него остатки кофе. Получилось чуть меньше половины кружки. И то хорошо. Гупи сделал глоток. Кофе остыл. Но в отличие от иных гурманов, Гуппи любил как горячий, так и остывший кофе. Главное, чтобы он был сварен как следует и без единой крупинки сахара. Тогда все нормально. А с сахаром остывший кофе – это помой. Гуппи допил кофе и поставил кружку на камень. Ладно, решил Гупи, файл с флешки никуда не денется, а от мертвого бюрера нужно избавляться. А то воняет так, будто уже неделя как сдох. Гупи поднялся на ноги, закинул на плечо автомат и ухватив бюрера за край холмиды, в которую тот был завернут поволок к выходу. Оказавшись под открытым небом, Гупи первым делом прислушался: Ночь была тихая. Звезды отражались в Черной воде озера. Где-то далеко, в направлении болота, протяжно ухала какая-то тварь. То ли жрать хотела, то ли просто не знала, чем себя занять. Гуппи включил детектор жизненных форм. В радиусе десяти метров вокруг схрона никто не прятался, поджидая добычу. «Брат!» Снова послышалось со стороны берега. «Сталкер! Мочи больше нет! Помоги!» Гуппи выдернул из-под локтя автомат и посветил подствольным фонариком туда, откуда доносился голос. Неясная, расплывающаяся по контуру фигура, стояла неподалеку от кромки воды, покачиваясь, будто лист от дуновения ветра. Если мертвый сталкер ходит по берегу, значит туда сейчас лучше не соваться. Затянет, как муравья в канализацию. Гуппи опустил автомат, снова ухватился за обноски Бюрера и поволок его в сторону от берега. Днем он уже проверил эту дорогу, так что риска вляпаться в аномалию не было. Вообще-то, неплохо было бы сунуть мертвого сталкера в жарку, чтобы вонючий труп не привлекал зверьё поганое. Но ближайшая отмеченная Гуппи жарка была в метрах в ста. А сто метров в темноте – это вам не хихе в маковом дыму. Можно и не дойти. Или дойти, но не вернуться. Нет уж, пусть лучше Бюрера крысы сгрызут, да воронье расклюет. Поднатужившись, Гуппи кинул Бюрера подальше в кусты, вытер руки о влажную траву и пошел назад. Сталкер, дружище, помоги, я своих потерял. Надоел, зараза. Гупи выпустил короткую очередь по мертвому сталкеру, и тот исчез. Хотя, скорее всего, ненадолго. Забравшись в схрон, Гуппи подкинул дровишек в костёр, налил в кофейник воды из фляги и поставил к огню, пусть греется. Отдёрнув до локтя рукав камуфляжной куртки, чтобы весь дисплей было видно, Гупи в задумчивости посмотрел на окошко меню, выплывшее в правом нижнем углу. А стоит ли вообще смотреть, что там на флешке, мелькнула мысль в голове у сталкера. Есть секреты, которые лучше не знать. Хотя, с другой стороны, ну что мог загнать на флешку вояка, у которого бюрер мини-комп умыкнул? Скорее всего, порнуха. Или фотографии семьи? Нет, 99% порнуха. Гуппи усмехнулся и ткнул пальцем в светящуюся полоску «Открыть». То, что появилось на дисплее, не было похоже на порнографию. Это был план, на котором пересекающиеся линии сплетались в причудливый узор. Отдельные места на плане были отмечены красными либо зелёными точками. В пяти узлах, где пересекались три, а то и сразу четыре линии, стояли вопросительные знаки. Примерно в центре всей этой паутины был изображён чёрный квадрат. С первого взгляда картинка здорово напоминала детскую головоломку в которой нужно было, минуя опасные места, отыскать путь к центру лабиринта. Входы в лабиринт были обозначены цифрами 3, 18, 44, 69 и 102. Гуппи, забавы ради, попробовал отследить взглядом одну из дорожек, которая вскоре завела его в тупик. Вторая дорожка также потерялась среди красных точек, которые Гуппи расценивал как запретительные знаки. А вот третья, поплутав какое-то время, вывела сталкера к чёрному квадрату. Гупи довольно улыбнулся, отключил изображение и выточил флешку из приёмника. «Видно, военным делать нефига, если они такой ерундой балуются. Тупая игрушка, даже бегунка нет. Буржуи хреновы, импи факс ароматизированный, в зону подавай. Вот и дуреют от того, что они знают, чего бы ещё захотеть». Говорят, пару лет назад на Западе, непонятно с чего вдруг, вошли в моду резиновые китайские кеды. Что в советские времена у нас, почитай, вся страна носила. Не потому, что стильно, а по елику другой спортивной обуви не было. И зачем, спрашивается им эти кеды? Всё дело в том, что нет ни у одного из них большой, настоящей мечты. Такой, за которую и жизнь отдать не жалко. А без мечты разве ж это жизнь... Крутанув флешку меж пальцев, как присти монетку, которая в любую секунду может пропасть прямо на глазах у изумленной публики, гупи кинул ее в огонь. У озера снова завыл восставший из небытия мертвый сталкер. Только теперь он завел другую песню на тот же мотив. «Приятель! А, приятель! Дай водички попить! Помираю, как пить хочется!» «Приятель! У меня тут еще двое раненых! Помоги, брат-сталкер!» «Иди ты в жопу!» — не сдержавшись, рявкнул в ответ Губи. «Пеня боссанный!»